Найти виновного в очередном провале стало невозможно. Чем сложнее управленческое решение, тем дольше оно принимается, тем большее число согласований оно должно пройти, а глобальные решения, которые касались большого количества исполнителей, предприятий, отраслей, вообще могли готовиться годами, если не десятилетиями. Новые технические и организационные решения, завязнув в согласованиях, устаревали на корню. Средства массовой информации застойных лет полны подобными примерами. Серьезно тормозит дело действующий ныне порядок распределения продукции через снабженческо-сбытовые организации. Никакой логикой не объяснит требование госснаба СССР подавать заявки даже на самые элементарные механизмы и машины не позднее, чем за полтора-два года. Да разве можно предвидеть каждую мелочь, прогнозировать аварийную поломку оборудования или крупное изобретение? Новый обрабатывающий центр от идеи до серии рождается за год. А заказать все необходимое для него – Инструкции предписывают за полтора-два года. «Мыслимо ли далее допускать такое?» возмущается зам главного технолога Ивановского станкостроительного объединения Иванов. «На зависть работникам госснаба СССР сообщу, некоторые электродвигатели и системы ЧПУ объединения от инофирм может получить через месяц, а с наших заводов надо ждать год». Плановая экономика канула в лету. Казалось бы, механизмы хронического согласования тоже должны отмереть, однако они сохранились, так как управленцы по-прежнему стремятся избежать ответственности. Например, зарегулированность сферы жилищного строительства даже усилилась. Наиболее простое в нашем деле – возведение объекта, самое сложное – сбор технических данных и оформление документации. Так говорят многие девелоперы. На первом этапе строительства, оно начинается примерно за год до рытья котлована, необходимо собрать около 250 подписей. Не менее сложно частной фирме бывает издать в эксплуатацию дом, даже принятый на ура государственной комиссией. По подсчетам девелоперов, два года уходит на сбор подписей, год на строительство и почти год на сдачу объекта в эксплуатацию. За это время рынок меняется, и любой проект устаревает. Принято считать, что раздутый бюрократический аппарат и обильное бумаготворчество умышленно навязано государством, чтобы подчинить себе население и контролировать каждый шаг подданных. Общественное мнение полагает, что бюрократия идет рука об руку с деспотизмом и всеобщей подконтрольностью. Однако то же самое общественное мнение постоянно издевается над бюрократизмом, подчеркивая, что бюрократия мешает работать, препятствует реализации государственных интересов и фактически мешает проведению реального централизованного управления. Говорили и писали об этом и в царской России, и при советской власти, и в наши дни. Например, высказанное графом Валуевым мнение об антигосударственной сущности бюрократа стало излюбленной темой советских сатириков. Судьба представлений губернских начальников и генерал-губернаторов весьма нередко зависит не от господ министров, но от столоначальников того или иного министерства.